Глава девятая. «Завяжите рану! Сдохнет!» «Далеко еще?» — спросил Романцев. «Где-то с полкилометра осталось», — ответил диверсант. «Сделаешь так, как мы с тобой условились, будешь жить. Если пойдет что-нибудь не так, пеняй на себя. Отправишься к праотцам вместе с остальными, им все равно некуда деться. Квадрат блокирован. Давай, пошел вперед. И не забывай, мы будем держать тебя на мушке». «Если пойдет что-то не так, тебе достанется первая пуля», — предупредил его Тимофей. Панаевский лишь кивнул и уверенно зашагал в сторону небольшого ельника. Протопов, метров пятьсот, спрятался за стволом, сложил руки и прокричал кукушкой. Получилось очень похоже. Ему в ответ, быть может, несколько торопливее, чем следовало бы, ответили кукованием, после чего на тропу вышел командир отряда диверсантов Фрол Кравченко», Высокий человек в маск-халате сутулыми плечами и непропорционально длинными руками, точно такой, каким его описывали. Что-то ты подзадержался, помехи были, не мог сразу выйти в эфир, передал в центр. Да, добрались благополучно, вышли на объект. Что они ответили? Пожелали успешной работы. А весь мешок принес? Спросил Кравченко. Да, здесь он. Скинул понаевски на траву весь мешок. А у нас здесь все не в масть, сокрушался командир отряда. Только было заложили мину под рельсы, а все эшелоны куда-то запропастились. То через каждые пятнадцать минут идут, а тут полтора часа уже прошло, и как отрезало ни одного. Хотя бы в шивеньке какой-нибудь с москалями прошел, так и такого даже нет. Но не везет. Что тут сделаешь? Панаевский внимательно слушал командира группы, напряженно посматривая по сторонам. Кадык на его тощей тонкой шеи то поднимался, а то вдруг падал, отсчитывая скорбные минуты. Капитан обещал выйти из укрытия, как только появится командир группы, однако по какой-то неведомой причине медлил. Вокруг установилась тишина. Ветерка тоже нет, даже листик не шелохнется. В какой-то момент по-наебскому захотелось броситься в блистающие кусты, затеряться в зарослях. Главное — вырваться из лесного массива, выйти на магистраль, перегруженную транспортом и пешими колоннами, а там среди тысяч людей его никто не отыщет. Под москалатом пряталась гражданская одежда, в карманах хорошие документы. На худой конец первое время можно будет переждать в одной из землянок, каковых здесь понатыкана немало, а дальше продвигаться вглубь территории. Уж там точно о нем никто не слышал. Затеряться среди местного населения, назваться инвалидом — «Еще можно будет поменять документы». «В нынешнее военное время найти подходящий паспорт не составит большого труда». «Сколько мужиков на фронтах перебило». «Любая сердобольная баба рада будет помочь». «Главное — подойти к ней грамотно, слова подходящие подобрать». Панаевский По даже сделал два крошечных шажка в сторону растопыренных веток, готовых к колючему объятию. Но в этот самый момент почувствовал, как в самой середке позвоночника зачесалось». Скверная примета. Оказался в прицеле автомата. — А ты что такой напряженный? — неожиданно спросил молчавший до этого второй диверсант Рубан, стоявший немного в стороне. — ты сам на себя не похож. Что молотишь без умолку, как мельница, а то вдруг будто воды в рот набрал. Ты онемел что ли? Или, может, тебе у советов поплохело? Ответить по не успел. Неожиданно кусты за спиной Рубана раздвинулись, и на поляну, замахнувшись автоматом, шагнул старшина Щербак. Удар приклада пришелся точно в центр затылка диверсанта. Ноги Рубана подкосились, и он неуклюже рухнул на бок, подломив под себя ногу. На другой стороне поляны уже завязалась яростная борьба. Командир диверсионного отряда Кравченко активно оказывал сопротивление, пытаясь вырваться из тесных объятий контрразведчиков. Но Романцев с бойцами сбили его с ног, перевернули на живот. В отчаянном усилии Кравченко пытался дотянуться до голенища, за которым пряталась финка. Но капитан яростно вжимал колено ему в спину, не давая возможности подняться. Еще двое контрразведчиков держали его за голову и ноги. Сопротивление было сломлено. Диверсант глухо рычал, матерился, выкрикивал проклятия, но Романцев уверенно заламывал ему руки за спину. «Никуда ты не денешься!» — затягивал Миронов на запястьях диверсанта веревку. «Отбегался голубчик!» «Посади его!» — распрямился Тимофей. Бойцы подняли Кравченко за ремень и посадили на траву. Второй диверсант уже со связанными руками продолжал лежать, понемногу приходя в себя. «Приведите его по-быстрому в себя, у нас нет времени ждать!» — сказал Романцев. «Сделаем!» — охотно отозвался старшина, открыл флягу и брызнул спирт на разбитую голову. Диверсант негромко простонал, открыл глаза и посмотрел по сторонам. «Эти иуды все живучие. Чего вылупился-то?» — хмыкнул старшина. «Отвоевался ты!» «Усадите их рядышком!» Бойцы подтащили Рубана и Кравченко. «Вот так! Все правильно! Пусть посмотрят друг на друга, подумают малость, а восью что-нибудь до да вспомнят!» Сказал Романцев, доставая табачок. Умело и быстро свернул самокрутку. Теперь торопиться было некуда. Времени достаточно, чтобы насладиться дымком. Вполне заслуженный перед их. А воздух-то какой свежий, — проговорил он, сделав первую затяжку. Все хочу завязать с Куревым. Да как-то не получается, знаешь, все из-за нервов. Вот из-за таких нелюдей, как вы, приходится дымом природу травить. А так бы стоял в лесу и дышал полной грудью. Эх, а хорошо-то как мать вашу! Вот сидишь ты здесь, Кравченко, на траве отдыхаешь, думаешь о чем-то там своем, мечтаешь. Война для тебя уже закончилась. Если что и ждет тебя, так это виселица, как предателя Родины. А мне вот еще таких прихвостней фашистских ловить нужно. Что я и делаю с большой радостью. И буду дальше ловить. Пока жив. Ладно, побалакали и хватит. А теперь отвечай на вопрос, какое у вас было задание? «Предупреждаю сразу. Лимит на терпение исчерпан. Ждать не стану. Начнем с тебя!» Повернулся Тимофей к Рубану и отшвырнул остаток цигарки в сторону. «Но мне ничего не известно», — произнес Рубан, не отрывая взгляда от земли. «Все распоряжения получал командир группы. Вот с него и спрашивайте». А Романцев перевел взгляд на Кравченко. Перед ним сидел матерый враг. «Просто так его не победить. Придется потрудиться». Такой тип людей понимает только силу, грубую, беспощадную, ломающую хребет. Так хочется быть добрым, великодушным, улыбаться всем подряд. А жизнь постоянно вносит свои коррективы. Самое время доставать железную дубинку. «Не люблю капризных. Приказываю данной мне властью», — суровым голосом произнес Тимофей. «Расстрелять бывшего бойца Красной Армии Василия Рубана за измену Родине. Так ведь тебя зовут?» «Хотя какая в сущности разница, под каким именем эта собака сдохнет? Выполнять приказ!» «Есть выполнять приказ!» Охотно откликнулся Щербак и скинул с плеча автомат. «Послушайте, чего вы так сразу-то?» — побелел Рубан. «Ведь можно же как-то...» Короткая очередь пробила грудную клетку предателя. В стороны брызнули лоскуты москхалата и обожженной плоти, и он тяжело упал в траву. Щербак по-деловому закинул автомат за спину. «Итак, твоя настоящая фамилия», — обратился Тимофей к диверсанту. «Павличенко», — побледнев, ответил тот. «Уже лучше, вижу, одумался», — хмыкнул капитан. «Значит, Павличенко. Хрен редкий не слащий. Итак, Павличенко, повторяю еще раз, какое у вас было задание». Диверсант нервно и сдавленно сглотнул, покосился на старшину, который, оторвав ромашку, принялся срывать с нее лепестки, загадывая на любовь. У каждого свои дела. Интересно, на кого это он гадает? Наверняка на связистку Марусю. Второй боец с интересом рассматривал немецкий нож. Не было никакого задания. «Дай мне сюда финку», — повернулся Романцев к бойцу. Тот немедленно передал капитану клинок. Вещица и в самом деле была качественной. Лезвие из крепкой легированной стали, без малейшей щербинки — Ручка из темного орехового дерева на широком заклепе герб Третьего рейха. «Хорошая игрушка!» — одобрительно произнес Тимофей, потрогав остро заточенное лезвие. «Таким лезвием даже бриться можно!» «Что же на нем написано?» «Готический шрифт». «Майн Ehre heißt Treue. «Верность — моя честь», — перевел он. «Чья это?» «Того», — показал Павличенко на убитого диверсанта, валявшегося в траве. Теперь она ему без надобности. Только я хочу сказать, что наш красноармейский финач не хуже будет. Я своим НР-40 целую дюжину таких гадов, как он, на тот свет отправил. А этим даже банки консервные открывать по брезгую. А какой чести тут написано?» — спросил Романцев и силой воткнул клинок в бедро диверсанту. Тот дернулся и дико взвыл. а а Это эсэсовский кинжал! Как давно ты в ИСС?» Диверсант глухо стонал. «Отвечай, Иуда!» Занес Романцев руку с кинжалом для второго удара. «Шесть месяцев!» Поспешно произнес диверсант. «Сколько же ты крови успел пролить, гадина фашистская! Теперь знаешь, как это больно, когда собственная кровушка течет! Клятву СС давал? Не слышу громче!» Пнул Романцев по раненой ноге. «А-а-а! давал «Повтори мне ее сейчас! Здесь, ну!» но... Представил Романцев кинжал горлу диверсанта. — Клянусь тебе, Адольф Гитлер, как фюреру и канцлеру Рейха, быть верным и мужественным. Я торжественно обещаю быть преданным тебе и назначенным тобой начальником до самой смерти, да поможет мне Бог. — Значит, Адольфу Гитлеру решил прислуживать, а не трудовому народу служить. Иуда — Иуда! Тимофей со всего размаха пнул в лицо диверсанту. Я тебя здесь же сейчас прирежу, как пса Шелудивова. — Товарищ капитан! — шагнул вперед старшина. — Здесь ведь отставить! Громко выкрикнул Романцев, зло посмотрев на Щербака, и уже тише добавил. — Меня не интересует твое мнение. Тебе все понятно, старшина? — Так точно, товарищ капитан! Слегка вытянулся старшина. — Тогда ладненько. Итак, продолжим. Произнес он миролюбивым голосом. «Какое задание было у вашей группы, в следующий раз я воткну этот нож тебе в горло?» «Мы должны были подорвать железную дорогу», — простонав, заговорил Павличенко. «Дальше пробраться на железнодорожный вокзал и подложить в кучу с антрацитом мину». «С размахом работайте», — хмыкнул Тимофей. «Как выглядит эта мина? Она у меня в вещмешке очень напоминает кусок угля». Капитан поднял вещь-мешок и вытащил из него предмет, очень похожий на большой угловатый кусок антрацита. «Это что ли, Мина?» «Да, она». Тимофей повертел ее в руках. «Ничего, что было бы похоже на взрыватель или хотя бы место, куда можно завернуть запал. Откуда она у тебя? Ее для нас работал технический отдел Абвера. Как работает Мина?» «Не могу сказать точно», — пожал плечами Павличенко. Наша задача проследить, чтобы во время загрузки она попала в паровоз, а как только она окажется в полыхающей топке, так тот час работает». «Какова сила взрыва?» «Как нам объяснили Бавери, вагон разнесет к чертовой матери. Если эшелон будет загружен боеприпасами, так снаряды тот час детонируют. Будет один сплошной взрыв длиной в поезд. Перевяжите меня». — возмолился диверсант, зажимая рану ладонью. — Ведь их лечат же, как из кабана. — Перевязку сначала заслужить нужно. — Какие еще диверсии должна провести ваша группа? — Неподалеку отсюда, в селе Семичи, есть продовольственный склад. Он плохо охраняется. Планировали взорвать его. Если повезет, подорвать еще несколько продовольственных магазинов, желательно в гарнизонах. — Каким образом? — Думаете, беспрепятственно привязать мину на ручку двери, и вас при этом никто не заметит? «Вещь-мешке есть несколько буханок хлеба. Это мины. Хотели подбросить их в магазин. Перевяжите». Романцев заглянул в вещь-мешок и вытащил из него две буханки. Практически ничем не отличимы от настоящих. Даже свежие на ощупь, с вкусным запахом. Разве что немного потяжелее обычного хлеба. Но оно как-то незаметно, если не сравнивать. А потом, кто же откажется от дополнительных граммов? Так оно посытнее будет». «Как ты собирался их подкладывать?» «Рассчитывал ходить по магазинам и предлагать свой хлеб, так что ли?» Сурово спросил Тимофей. «Нет, нам обещали помочь у повстанцев в каждом селе свои люди». «Как вы собирались попасть на железнодорожный вокзал?» «Это режимный объект, он находится в ведении НКВД». «В 13-й армии у Абвера есть свой человек, он должен был передать нам пропуска». «Что за человек, как он выглядит?» «Не знаю. Его знает только командир отряда повстанцев. Лично поддерживает с ним связь. Знаю, что по званию он майор». «Где находятся бандеровцы?» — развернул карту романцев. «Мы должны были выйти в этот район». Ткнул пальцем допрашиваемый в неприметный ручеек. «Там нас должны встретить и отвезти в землянку». «Кого ты знаешь из этого отряда?» «Только командира отряда. Ну, перевяжите же!» «Потерпишь. Как ты с ним познакомился?» «Мы вместе учились в Полтавской диверсионно-разведывательной школе. Он местный. После первой командировки он по заданию командования остался с повстанцами и возглавил отряд. Вы хотите выманить их из леса? Из этого ничего не выйдет. Если они почувствуют что-то неладное, ни за что не пойдут на контакт. А еще хуже, положат всех из автоматов. Я бы на вашем месте не рисковал». «Товарищ капитан, тут у второго мешки еще и булыжники какие-то лежат», — сказал старшина, вытаскивая камень. «Поосторожнее», — предупредил диверсант. «Внутри взрывчатка. Взлетим все на воздух». Романцев осмотрел извлеченную из вещмешка взрывчатку. «По внешнему виду от камней неотличимо». «Это тоже для диверсии?» «Да». «Где вы должны были их установить?» в местах скопления войск и на пути движения колонн. Такие взрывчатки чудовищной силы. Взрыв происходит от акустических колебаний. Срабатывает при прохождении колонны солдат. Сама мина с большим поражающим эффектом, а во взрывчатку начинены гвозди и металлические шарики. И все это придумано в Абвере, тоже в техническом отделе. «Да», — подтвердил Павличенко. «Как часто проводятся взрывы с использованием маскировки». — спросил Романцев. Попробовав буханку на вес, тщательно осмотрел. Ни отверстия, куда мог бы вкрутиться запал, никаких каких-то кнопок для нажима. Как же она все-таки работает? — Постоянно. Все операции с применением специальных мин имеют высшую оценку результативности. Знаю, что Абер очень ценит разработчиков этих мин. Кто-нибудь, кроме вас, готовился к таким диверсиям? — Да, нас было три группы. Негромко преодолевая боль через стиснутые зубы, произнес Павличенко. «Край муха я слышал, что одну группу должны были сбросить где-то над Москвой, а другую под Ленинградом. Но куда именно, не знаю. Обсуждать между собой предстоящие задания строго запрещено. В случае нарушения инструкций сразу отправляют в штрафной лагерь». «Значит, где-то под Москвой и в Ленинграде». «Проверим». Угрюмо пообещал капитан Романцев, черкнув в блокнот. Информацию следовало передать полковнику Техину. Он знает, как грамотно ею распорядиться. «Куда вы заложили мины?» Павличенко повернул голову и показал через редколесье на железнодорожную насыпь. «Видите, у поломанной сосны небольшой мостик. Заложили под правую опору. Разберемся. Подождем саперов. Скоро они подойдут. И завяжите ему рану. Сдохнет ведь...» Нам он живой нужен.